«Я не святой». Герберт рассуждал. «В моей ситуации нет ничего нового. Она прекрасно ложится на историю с Иовом несчастным или Иудой. Господь испытывает нас до самой смерти. В вере я не только не ослаб, но наоборот, очень укрепился. Вера, подобно попытке скакать на разъяренном быке-сатане, который несется во весь опор и бешено пытается сбросить нас со спины. Рано или поздно ему это удается. Это только вопрос времени». И лишь святые удерживаются на нем, Но я не святой. Я упал с быка. Герберт писал, «Я не святой». А впрочем, кто же свят? Живой святой, то нонсенс жалкой блажи. Живой не свят, а мертвый не докажет, Что дотянулся он до райских врат. Как этот путь покат, как нас толкают в спину, Как видят в каждом грех. И как же много тех, кто на пути том сгинул. Жестоко, Боже, требовать от нас какого-то святого совершенства. Нам даже зуб за зуб и глаз за глаз даются трудно. Это ли не блаженство с размаху дать обидчику порожа? Святыми стать ты требуешь. О, Боже, суля в той святости найти покой, что если кто-то вовсе не такой... Что, если естество иное, Ему не хочется покоя, Он разве в этом виноват? Бог, хватит валить всё на дьявола. Хозяин в доме — ты. Извольно вести порядок, И так жизнь нас не радовала. Заключены мечты в могильные ограды. Ты — символ простоты, Но и сделай нам жизнь проще. Да чтоб поменьше яда, Крути чертям хвосты Так, чтобы им стало тошно, Высовываться из ада. Трагедия на трагедии, Куда ты смотришь? Причем тут свобода воли? Или ты во святом неведении? Или за нас нас водишь, И любишь побольше боли? Зачем тебе раболепие, Зачем хвала льстивая? Зачем воздыхание? Вечность проведу восклепе я. Такая смерть некрасивая, лежать и гнить без дыхания. Зачем это уродство? Ничего не поправить? Зачем обижаешь праведников? Смерть лишена благородства, как ракетирский паяльник, которым пришли порадовать. Плохо тебе было, что я тихонько жил. Надо из себя вывести, и после, что есть силы, рвать до последних жил, душу мою, до могилы. Что за вселенский садизм? Ты хотел откровенно? Натя, ты сорвал с меня крест и ризы, хоть я был слугой отменным, даже в домашнем халате. В Евангелии от Матфея говорится, если исполнять заповеди Божьи и служить ближнему своему, любить Его и Бога, посвящать все дни свои служению Богу и ближнему, то людям не о чем беспокоиться, ни о том, что им есть и пить, ни о том, во что одеться. И Господь повторяет это, приводя в пример траву, которую Он так красиво одевает, что она становится полевыми цветами. Говорит он. Уж если эти полевые цветы так красивы, что красивее рис самого царя Соломона, то неужели вы, маловеры, не верите, что Господь может одеять вас? Если птицы небесные не сеют, не жнут, однако кормит их Господь, неужели вы боитесь, что не накормят вас? Это обетование звучит уже две тысячи лет, но до сих пор очень мало людей ему верит. Человек хочет гарантий, стремится сам себе зарабатывать, жаждет припрятать что-нибудь на черный день, чтобы был запас. Не верят люди Господу, не верят даже тогда, когда Его благодеяния очевидно проявляются. А посему жалкая и отвратительна жизнь большинства из нас. Верят люди больше копеечки, денежки. Вот истинный Бог. Его лелеют, любят, Ему доверяют. Какое там Евангелие, какие еще обетования, жертвы Христовы, высшие сферы. Вот она, копеечка. Копеечка это наш настоящий идол. Это то, во что можно верить, на что можно положиться, то, что всегда спасет, согреет, будет самым главным другом, помощником, единственно верным и надежным родственником, словом самым, что ни наесть лучшим оплотом человеческого бытия. Но Господь говорит: нельзя служить двум Господам и Господу, и Маммоне. Мамона и есть та самая копеечка, которой люди готовы служить и за которую согласны продать свою жизнь. Вместо счастья бытия и удовольствия, общения с ближними, вместо радости служения Богу, наслаждения чудесной природой и красками скоротечного лета, люди готовы залезть в глубокий подвал и целыми сутками тереть там какие-то посудины, тяжко работать, не покладая рук, даже не понимая во имя чего. Потому что людской Бог – это копеечка. Она идол, и потому важнее всего бытия, жизни, спасения. Человек усердно на нее работает и готов ради нее на все предать и ближнего своего, и Бога, и собственную жизнь. Именно об этом говорит Господь, если око ваше чисто и просто, то и вся ваша душа чиста и проста. А если око ваше нечиста, то вся ваша душа, все утро наполняется тьмой. А если то, что вы считаете светом, есть тьма, то какова же ваша тьма? И ужасается. Какова же тьма человека, который отрекается от Господа ради копеечки, ради тридцати серебряников, которые были заплачены за жизнь и за Господа нашего? Не надо повторяться, называя всех иудами, это все мы уже слышали и проходили. Поклоняясь копеечке, будучи готовыми ради нее предать Бога, Христа, Мать и Брата, Любовь и Жизнь, люди идут в ад. Ибо тот, кто любит копеечку больше Бога, больше жизни, не может соприбывать с Господом в раю. Не получится купить себе пропуск в рай, Этокий увеселительный билет, за который можно заплатить и иметь гарантию, что окажешься в раю. А каков будет рай человека, если кроме сребролюбия у него ничего нет, ни истинной любви, ни искреннего прощения, ни подлинного умиления перед престолом Божьим? Да, у нас ничего нет. Есть только любовь к этим копеечкам, лишь бы их было больше, лишь бы собрать их и упрятать. Какой же тогда будет рай? Что он из себя представляет? Горы копеечек, в которых мы станем купаться? Может, это будут горы бумажных денег или каких-то векселей? Каков он рай для сребролюбца? Увы, для сребролюбца нет рая. Этого никто из людей не понимает. Они готовы все продать за копеечки, и нет никакой возможности прекратить это. А копеечки тем временем превращаются в страшные горящие угли. И чем больше человек набивает их себе за пазуху, в подмышки, карманы, тем больше они будут его жечь и мучить. Это камешки на дороге в ад. Это свидетельство по капельке проданного и преданного себя и Бога. Это очень серьезный вопрос. Конечно, любовь Божья велика, каждый сидит и думает, что бы он там себе ни говорил, а я свои копеечки буду беречь. Да, Господь милостив и будет вразумлять людей в течение жизни, снова и снова лишая копеечек, показывая всю тщетность попытки предать Бога и заменить его золотым тельцом. Рано или поздно эта борьба закончится. Вопрос лишь в том, что победит. Золотой Телец, Мамона, Ад. Деньги, превратившиеся в угли или покаяние и спасение.